Глава 13. А вы, Олег, я смотрю, любите путешествовать, после некоторой паузы медленно произнесла своим мелодичным мясо сопрано стройная, даже, пожалуй, худощавая дама с короткой почти мальчишской стрижкой, выигрышно подчеркивающий как практически идеальную округлость ее головки, так и изящный изгиб, держащий последнюю чуть вытянутой тонкой шеи. Дама, держа в руках свои легкие босоножки, неторопливой, плавной походкой скользила погладко отшлифованной, лениво набегающими длинными волнами самой крайней кромки прибрежной полосы кабанского пляжа, оставляя на остывшем влажном песке легкие, недолговечные вмятинки, аккуратных маленьких следов. Адресат ее обращения, подстраиваясь под заданный своей спутницей темп, шел параллельным, хоть и более зигзагообразным кусом, стараясь не слишком приближаться к самой линии водораздела, постоянно меняющейся с каждым новым приливным накатом, с таким расчетом, чтобы набегающая волна не смогла вдруг внезапно и беспардонно накрыть его элегантные кожаные туфли, изготовленные вручную, в славящие со своими обувными традициями, далекой итальянской области Марке, и потому столь дорогие его чувствительному сердцу. Прошло уже около получаса, как они прибыли к гостинице Копакабана ПЛС, войти в которую, тем не менее, ее постояльцу, несмотря на все его ярко выраженные стремления, так и не удалось поскольку его спутницы, просто очарованные ночным океанским пейзажем, пустив в ход всю силу своего обаяния, настойчиво увлекла его за собой на пляжную полосу, предложив немножко прогуляться в сторону грозно-чернеющих на фоне темно-фиолетового неба волноподобных контуров невысокой прибрежной скалистой гряды, покрывающей ближайший к ним мыс под названием Леми, ми по размашистой дуге врезающейся в безбрежный морской простор. При этом в сумочке ее чудесным образом оказались вдруг завалявшиеся там с давних пор ну просто очень эффективные таблетки от головной боли, благодаря чему и удалось без особого труда нейтрализовать единственный более-менее весомый довод так рвущегося в свой номер постояльца. И вот сейчас они уже потихоньку приближались к левой оконечности Копакабанского пляжа, К тому месту, где пространство между расположенными по ту сторону шоссе-гостиницами становилось все разреженнее и разреженнее, а сама дорога должна была вскоре сделать резкий поворот налево, чтобы направить свой путь от побережья в глубь города, поскольку на этом, собственно, пляж и заканчивался, а песчаная прибрежная полоса постепенно превращалась в скопище разномастных валунов, переходящих, в конце концов, в покатый скалистый обрыв ну как вам сказать дани немного рассеянно глядя себе под ноги небрежно протянула лег под легкое поскрипывание утрамбовываемого им податливого пляжного песка вообще то честно признаться по характеру я все таки наверное скорее домосед». в полоборота повернула голову в его сторону дани и в ее умном взгляде блеснул ироничный огонек которые, впрочем, очень трудно было бы уловить даже при ярком дневном свете, не то что в этой жиденькой лунной поволоке, еле-еле разбавившей опутавшую их загустевшую ночную тьму. — Ну, не то чтобы домосед, — пожал плечами и, естественно, не уловивший эту иронию Иванов, — просто, скажем так, тяжел на подъем. — А как же тогда? — в голосе его спутницы прозвучало легкое недоумение. — Что, как же? — — Ну, все эти ваши вояжи, трансокеанские. А — -а -а -а, протянул сообразивший, наконец, Иванов. Было заметно, что задан ему вопрос, если не смутил, то, по крайней мере, застал его несколько врасплох. — Ну, работа просто такая, предполагает разъезды. Тут уж ничего не поделаешь. — А что у вас за работа, если это не секрет? — Да, какой тут секрет? — Дипломатическая. — А я же вам, по-моему, уже говорил. Тогда в круизе на королеве Елизавете, нет? — Не помню. — В спутали меня с Хелен. С ней ведь вы были гораздо более общительны и наверняка более откровенны. — Ну... В голосе молодого человека, чуть отступившего в сторону от очередной, слишком далеко забежавшей на берег волны, послышался легкий укор. — Это все потому только что у вас там был свой ухажер. — У меня ухажер? В голосе его тут же остановившейся спутницы позвучало неподдельное изумление. «Интересно, кто же, как кто, канадец Эт Адриен? Как же его забыл фамилию? О, да, ну вы меня и рассмешили! Почему? Я же видел, как он на вас все время там смотрел. Серьезно? По-моему, на вас он смотрел с гораздо большим интересом. На меня?» Пришел черед изумляться молодому человеку. Вы имеете в виду, что он, как бы это помягче сказать, но «Ну, не знаю, не знаю. Неопределенно пожав плечами, дама продолжала неторопливое и плавное движение, погружая свои ступни в рваные тонкое кружево, глядел набегающие, тут же отползающие назад воды. а последовав за ней после некоторой паузы, между прочим, произнес ее спутник, вы его потом больше не встречали? Увы, растворился в туманной нью-йоркской мгле. Так же, впрочем, как и ваша подружка, с ее гениальной идеей совместного литературного творчества. Да, а она мне сказала, что это будто бы была ваша идея. Да что вы говорите? Снова приостановилась Дани и, чуть хмыкнув, мотнула головой. Надо же, какое самомнение! А когда она вам это сказала? — Тогда же на пароходе. — А, а я думала, после. — Когда после? — Во время вашей очередной последующей встречи. — Но у нас не было никаких последующих встреч. После того, как она растворилась в туманной Нью-Йоркской мбле, я же вам говорил, тогда на Корковаду. — Тогда на Корковаду вы мне ничего такого не говорили. А просто очень ловко, я бы даже сказала, профессионально ловко, ушли от прямого ответа. — Профессионально, — в свою очередь хмыкнул, — мотнул головой Иванов. — Ну, вы скажете, да я просто дар речи и вообще все соображения потерял, когда вас там на горе увидел. — Ну, конечно, конечно, конечно. Да и когда мы с ней могли встретиться, я ж тогда из Нью-Йорка очень скоро улетел. — Назад во Францию? Ну, да. А она там больше не появлялась? Без понятия. — Во всяком случае, мне она об этом знать не давала. — Ну, есть и другие места. Да я из Парижа все время не вылезал. — А, говорите, постоянно в разъездах? — Да. Немного замялся, снова пойманный на маленьком противоречии, молодой человек. Время-то с той поры прошло всего ничего. Вот в Рион наконец, хоть выбраться удалось. А-а-а? Сопровождаемая им дама, казалось, не обратила внимания на эту заминку и нейтральным тоном тут же задала ему следующий вопрос. Тоже по служебной нужде. — Здесь? — Да, нет, Рио, это особый случай. Сюда? Прежде всего, ради карнавала. Такое зрелище посмотреть — просто маст. — А вот об этом с улыбкой выразительно произнес Олег. Я вам уже точно говорил. Так даже на горе. Это я помню, несмотря на всю свою заячью память. Правда? Извините, значит, я уже на старости лет стала страдать памятью девичьей? Вы сказали, на старости лет. Я не ослышался. Ну да, — вздохнула Данис с легким кокетством. Женщин, которым за тридцать мужчин ведь негласно привыкли сразу автоматически записывать в категорию старух. Чушь какая! Кто вам это сказал? Кто сказал? Да взгляда моих ровесников мужчин, которые не смотрят на молоденьких девочек, это взгляды ничего не понимающих мужчин. На самом деле женщины, которым за тридцать, это мое глубочайшее убеждение, только-только начали движение к своему истинному расцвету. Просто многие мужчины, которые достигли того же возраста, уж слишком стары, чтобы это заметить и понять. Интересная мысль. Да, не зря вы тогда на пароходе сразу привлекли мое внимание. Серьезно? Чем же? Ну, своим понимающим умным взглядом. Вот как. Не только, конечно, этим. Внешности вас тоже Бог не обидел, такой я бы сказал, истинной мужской красотой, не слащавой, что вы так скептично усмехнулись. Я вполне искренно говорю, без всякой лести. Сомневаюсь. Тонко улыбнувшись, покачал головой Иванов. Почему? С едва заметным настороженным напряжением протянула Дани. По моему наблюдению, женщины обращают внимание, в первую очередь, не на красивых мужчин, какие бы там они ни источали взгляды. Бредщий по остывшему песку босоногая женщина, совсем недавно выведенная из разряда старух, опустила вниз глаза. А из каких же было заметно, что она еще с усилившейся настороженностью ожидает ответа на свой вопрос на мужчин, которые находятся рядом с красивыми женщинами. Ответ последовал с некоторой паузой, но, как заметил его автор, был воспринят идущий рядом с ним собеседницей, ждавшей, по всей видимости, некоего подвоха с явным облегчением. — Это вы в данном случае имеете в виду... — Хален, Матью, — уже с нескрываемой иронией в голосе, с некоторой поспешностью задала собеседница свой новый вопрос. — А она не подходит под это определение? Ну, не знаю, не знаю, о вкусах не спорит. И потом ведь все познается в сравнении. Олег окинул собеседницу отчетливым оценивающим взглядом. Ну, в общем, да, вы правы. Я не себя имею в виду. Решительно ответила та, но в этой решительности Тона снова проскользнули нотки некоторого кокетства. А кого? Ну, я думаю, сегодня у вас был очень широкий контингент для сравнения. На самбодроме? Естественно. Кстати, Олег, вот вы говорите, карнавал — это маст. Но вы же от него, насколько я поняла, на самом деле оказались далеко не в восторге. Ух, ну, по большому счету, да. Нет, не то чтобы не в восторге, просто шумно слишком. Пестро, на психику немножко давит, окрепшую. — Вы ожидали от этого зрелища чего-нибудь другого? — В общем, да. А То есть, конечно, нет. Общее представление, разумеется, было. Просто немного недооценил уровень экзальтации и децибел. — Понятно. Тонко улыбнулась Дани, снова как опытный исследователь, несколько смутив своего спутника вроде бы безобидными, но тем не менее заставляющими его путаться в своих показаниях вопросами. Снова немного смущенный этим обстоятельством спутник, пройдя вперед добрый десяток метров, решил, наконец, прервать воцарившиеся молчание сменив тему. А вы сами, Дани, насколько я понял, путешествовать любите, да? Ну, в общем, да, у меня есть тяга к перемене мест. Любое путешествие, ведь это не просто перемещение в пространстве и знакомство с чем-то новым, до неизведанным. Камю, например, сравнивала его с самой великой и серьезной наукой, которая позволяет нам вновь обрести себя. Камю, приостановив движение на морщи Иванов, — Это ж, по-моему, коньяк? Любительница путешествий тоже остановилась, медленно повернула налево, бросила внимательный взгляд на лицо напротив и, оценив всю степень его серьезности, выразительно с расстановкой произнесла ⁇ Есть и коньяк, но... Я в данном случае говорю о писателе Альбере Камю. Не заметив на том же лице никаких ответных импульсов, она немного задачно нахмурилась, но все же решила пояснить. Камю, Сартр, Симон де Бувуар, экзистенциализм, вы что, не знаете такого направления? — Ну, почему? Знаю. А они что, все из этой серии? — Представьте себе, все из этой. — Любят раздеваться и демонстрировать? — Экзистенциализм, отчетливый уже, самой высшей степенью выразительности, — произнесла Адани, — это философское течение, не надо будет его с эксгибиционизмом. А, у озадаченно протянул обмешурившийся и уже не в первый раз молодой человек. — Ладно, будем знать. — Послушайте, Олег, — прищурилась его спутница. — Что? — Зачем вы ломаете комедию? — Кто? — Я? — Конечно. Вы же на самом деле прекрасно знаете, что такое экзистенциализм, и такие Сартр, и Камю, и Дебуар. Почему так решили?» Глаза молодого человека тоже впились в лицо автора вопроса. «Ну, мне кажется...» Автор, немного смутившись неожиданной для него ответной реакцией и не выдержав направленного на нее взгляда, отвернулся и снова продолжил движение. «Во всяком случае вы производите впечатление». Человека не только умного, но и достаточно образованного, эрудированного, что с успехом продемонстрировали и тогда на пароходе, и здесь, в Рио. Правда... Дани снова обернулась в сторону следующего, как и раньше, параллельным с ней курсом Иванова. Вы меня обманули. Когда? Удивленно поднял брови Иванов. На пароходе? Да нет, уже здесь. В каком смысле обманул? Насчет фасоли со свиными ушами. На самом деле это блюдо действительно называется фейжуада, как я тогда и предполагала. — Да? — Да, я вспомнила. — Ну, может быть. Значит, я что-то напутал, непроизвольно. — Не столько информации о стране за такой короткий период. — А насчет камю и коньяка? — иронично подняла вверх брови Дани. — Тоже непроизвольно напутали. — Каюс, каюс с улыбкой напустил голову ее спутник и со смачным щелчком отфутболил далеко в сторону, так что подвернувшуюся ему под носок оставленного кем-то на пляжном песке пустую пачку из спецсигарет. Произвольно. Пошутить хотел. Неудачно. Конечно, я знаю Камю и Сартра и Буар. Вообще, по большому счету, должен признаться, что именно французская литература по крайней мере, в гораздо большей степени, чем вся остальная, в том числе даже наша русская, повлияла на формирование моего мировоззрения, даже характера. Даже так? Да, да, я серьезно. И кто ж на вас повлиял сильнее всего? Виктор Гюго? Вот представьте себе, как раз нет. Гюго, к сожалению, как это не прискорбно, оказался для меня потерянным автором. В каком смысле? Я его слишком рано прочитал. То есть рано... Лет в двенадцать-тринадцать я проглотил все его основные произведения, в том числе, естественно, и отверженные. А это, увы, не тот возраст для подобного рода книг. Подрост ведь способен воспринять только внешнюю канву, сюжет, в лучшем случае эмоциональную и составляющую, но он не в силах постичь, впитать в себя и по достоинству оценить мысли великого автора его философский пафос, проникновение в суть вещей, всю глубину представленных человеческих характеров. Но можно ведь и перечитать потом, когда человек станет способен постичь и оценить. Э, нет, в том-то вся и штука, что уж не тянет перечитывать, впечатление-то уж оставлено, подростковое. И все. Хочется перечитывать обычно лишь то, в чем однажды ты нашел полное созвучие своей душе, что полностью совпало с мыслями твоими, чувствами, или что, наоборот, заставило задуматься, дало совет какой-то, намек, подсказку, раскрыло глаза на окружающий мир и на себя самого, помогло определиться с ценностями и даже, может быть, в какой-то мере, с жизненным выбором. Одним словом, что тебе посчастливилось прочитать в первый раз именно вовремя. Вовремя — это в двадцать лет? Вовремя — это вовремя. Это может быть и в двадцать лет, и в десять, и в тридцать, и в сорок. Для каждого произведения, для каждого автора своя пора. До некоторых книг многие люди так и не успевают дозреть никогда. Каких же французских писателей вы прочитали вовремя? Многих, в том числе и самых главных, вы имеете в виду Стендали и Бальзака. А, понятно. Но самой первой книгой, прочитанной мною в самый нужный момент, была, как вы думаете, какая? — Ну, так сложно, я не знаю. Ну, хотя бы автора попробуйте угадать. — Автора? — Ну, хорошо, давайте попробую Шарль Бодлер «Цветы зла». — Ну, в общем, да, Бодлер тоже повлиял, только несколько позже. Но в данном случае я говорю не о поэзии, а о прозе. — Папасан? Нет. — Флобер? Мюссе. исповедь сына века а и когда же с не секрет вы ее в первый раз прочитали что это казалось вовремя странный вопрос конечно же восемнадцать возраст желаний стремлений смятений надежда иллюзи и Мюссе мне столь многое объяснил я даже до сих пор помню оттуда наизусть почти целые страницы и на французском и на французском хотя первый раз прочитал естественно на русском ну в таком случае вспомнили бы что нибудь Такого интересно, что произвело на нас столь сильное впечатление. — Ну, хорошо. Пожалуйста, из монолога «Дажанная». Помните? — Ну, так смутно. Я, правда, могу немного перепутать. Какие слова, структуру фраз, их последовательность. Ничего страшного. Главное — суть. — Я тоже так думаю. — Итак, то, что я сейчас постараюсь воспроизвести, это обращение более старшего и опытного мужчины его молодому приятелю, случайно обнаружившему, что его возлюбленная ему изменило, и, соответственно, страдающему от этого. Вот как? Любопытно. Впрочем, я тоже что-то припоминаю. Они вроде бы при этом в парке каком-то гуляют или в саду? Нет? Нет, они находятся в доме молодого человека, которого свалил в постель приступ меланхолии. — Итак, — вздохнул Иванов и продолжил уже гладким речитативом, в манере профессионального мастера художественного чтения. «Мой друг, прежде всего, не вините женщин за то, что они такие, какие они есть. Это мы их сделали такими, искажая при всяком удобном случае то, что создано природой». Его спутница, внимательно впитывающая в себя каждое его слово, после некоторой паузы, продолжая оставаться в задумчивости, благосклонно кивнула головой. «Ну что ж, в этом есть здравое зерно» не смешивайте вино с опьянением продолжил цитирование чтец не считайте божественной чашу из которой вы пьете божественный напиток найдя ее вечером пустой и разбитой не удивляйтесь это женщина это хрупкий сосуд сделанный горшечником из глины М -м -м. кивнувшая чуть ранее головка слегка покачалась из стороны в сторону это более спорно благодарите бога за то что он показывает вам небеса И не считайте себя птицей только от того, что вам хочется взмахнуть крылом. Даже птицы не могут летать за облака, на большой высоте им не хватает воздуха, и жаворонок к пением, поднимающийся высреди утренних туманов, иногда падает на бразду мертвый. Немного банально. Берите от любви то, что трезвый человек берет от вина. Не становитесь пьяницей. Если ваша любовница чиста и чистосердечна, любите ее за это. Если этого нет, но она молода и красива, любите ее за красоту и молодость. Если она милая и остроумна, тоже любите ее. И, наконец, если ничего этого в ней нет, но она любит вас, любите ее. нечасто встречаешь любовь на своем пути. Вот это уже пять баллов, совет Соломона. Не рвите на себе волосы и не твердите, что заколитесь кинжалом от того, что у вас есть соперник. Вы говорите, что ваша любовница обманывает вас ради другого, этот страдает ваше самолюбие. Но только переставьте слова, скажите себе, что она обманывает его ради вас, и вот вы уже возгордились. Тоже неплохой совет, но этот раз не Соломона, тщеславного прагматика. «Ничего не ставьте себе за правило и не говорите, что хотите быть единственным у любимой женщины. Вы мужчина и сами непостоянны, а потому, говоря так, вынуждены будете мысленно прибавить, если это возможно». Снова Соломон, золотые слова. «Принимайте погоду такой, какая она есть, ветер таким, каким он дует, женщину такой, какова она на самом деле». Испанки, лучшие из всех женщин, любят, сохраняя верность. Сердце у них правдивое и неистовое, но на сердце они носят стилет. Итальянки любят наслаждение, но ищут широкоплечих мужчин и имеют своих любовников меркой портного. Англичанки восторжены, и меланхоличны, но холодны и напыщены. Немки нежны и ласковы, но бесцветны и однообразны. Француженки... Олег, постепенно и незаметно перейдя по мере продвижения по лабиринтам цитируемого текста с высокого штиля художественной риторики на просодику простой обыденной речи, последнюю фразу произнес, тем не менее, с весьма заметным интенсонным ударением. — Остроумный, изящный и но они лгут, как демоны. Он немного помолчал и добавил. — Это так, Дани? Мюссе в этом тоже прав? — Ну? После некоторой паузы потянула Дани. «А как вам сказать?» «Во-первых, я всегда с большой осторожностью отношусь к слову ложь. Вам, как знатоку литературы, наверняка известно такое понятие, как художественный вымысел. И эти две категории далеко не синонимы, как ошибочно думают некоторые». «Разумеется», — развел руками Иванов. «Ложь расположена ниже правды. Художественный вымысел выше». «Совершенно верно. Совершенно верно». А что касается француженок, то, я думаю, они в этом отношении мало чем отличаются от других женщин, у которых с точки зрения науки лгать есть весьма сильные и опасные конкуренты. Кто же? Подумайте. Теряюсь в догадках. Например, дипломаты. Ну, спорить не буду. Конечно, можно найти дипломатов, способных лгать больше и лучше, чем некоторые женщины, но вряд ли найдется хотя бы один, способный лгать быстрее. — Это тоже Мюссе сказал? — Наверное, кто же еще? Хотя... — понизил голос Иванов и, приблизившись к Дани, доверительно наклонил в ее сторону голову. Между нами, дипломатами говоря, в этом мире лжи и лицемерии в последнее время становится как-то трудно кого-то обмануть. Он остановился и посмотрел вперед. — Ну вот, похоже, и дошли. До края, ой, кумены. — Дальше без альпинистского снаряжения, боюсь, нам с вами уже не обойтись. И действительно прогуливающаяся пара, так увлеченная своим разговором, даже не успела заметить, как, собственно, сам пляж потихонечку благополучно закончился. Песок под ногами начал уже чередоваться с мелкой галькой, а прямо перед ними, на расстоянии метров пятидесяти, чернели овалы каменных валунов, предварявших покатый склон от рога, уходящий дальше на мыс невысокой горной гряды. Сверкающая огнями уличных фонарей лента «Авенида Атлантика» давно уже сделала свой загиб в сторону от побережья, и теперь слева в темноте вырисовывались лишь смутные контуры какого-то заброшенного пустыря. Олег перевел взгляд на свою спутницу. — Ну что, возвращаемся? — Что? — непроизвольно переспросила спутница, которая в этот момент, нахмурившись и чуть прищурив глаза, внимательно оглядывала окружающую местность. Я, словно, что-то потеряла или не встретила того, кого по каким-то причинам ожидала здесь встретить. Я говорю, словно не заметив этих визуальных поисков, повторно озвучил свою мысль Иванов. Может быть, вернемся назад, поближе к цивилизации? Стоящая напротив дома, ощутив на себе вопросительный взгляд, немного неестественно улыбнулась. — Пожалуй. Развернувшись на 180 градусов, они возобновили движение, так на этот раз уже в обратном направлении. При этом дама, традиционно задающая этому движению темп, заметно снизила обороты, чуть ли не в два раза замедлив свои шаги. Наконец она окончательно остановилась и, глубоко вдохнув себя насыщенный йодом воздух, развела в стороны руки с зажатыми у них босоножками, чуть развернувшись при этом в сторону океана. «Боже мой! Какая красота! — Зачарованно шептали губы дамы, в то время как ее взор, казалось, полностью погрузился в бесконечный простор океанской стихии, смутно вырисовывающейся в еле разбавленной лунным светом темноте. Ну где еще? В каких других местах можно так полно ощутить свое единение с природой? И получить от нее подарок? — подхватил, остановившись чуть сзади нее спутник. Дама повернула к нему немного удивленный взгляд. — Что вы имеете в виду, Олег? — А вон, смотрите. Олег развернулся практически в полный анфас по отношению к морской глади, так чтобы хотя бы краем глаза шлифануть, только что пройденными от места их последней остановки путь, и протянул руку в сторону горизонта. — Что? Звезда? Падающая? Где? Не вижу. Да вон же! Олег повернулся еще левее, и при этом показалось, что какие-то тени тут же стремительно юркнули ему за спину. Я опустил руку. Ну, все, уже погасло. Ну, пока не упала, вы еще можете загадать желание. Да немедленно повернулась и пристально посмотрела ему прямо в глаза. Зачем? Иванов выдержал этот взгляд и добродушно улыбнулся. Оно тогда сбудется. Вы уверены? Конечно. Как сказал один весьма модный ныне писатель, кстати, бразилец, если ты чего-нибудь очень сильно захочешь, вся вселенная будет способствовать тому, чтобы твое желание сбылось. Да, да, надо только при этом всегда очень хорошо и точно знать, чего ты на самом деле хочешь. — А вы знаете, чего вы хотите? — Конечно, знаю, особенно то... Иванов сделал маленький плавный шажок вперед, так что он оказался теперь на довольно смелом и откровенном расстоянии от своей визави, чего я хочу в настоящий момент.